как же им объяснить? Следователи по-прежнему рассматривали жуткие фотографии. Отец Харт старался даже не смотреть в эту сторону. Он слишком хорошо помнил, что на них изображено. Он первым оказался на месте преступления, и вся сцена навеки отпечаталась в его мозгу. «Уильям Тейс, здоровенный мужчина шести с лишним футов роста», Лежал на боку, скрючившись, словно зародыш в утробе, прижав левую руку к животу, подтянув колени к груди, а на месте головы... на месте головы не было ничего. Да, и впрямь как Клотен. Только возле него сидела неочнувшаяся в испуге Имогена, а Роберто... повторявший ужасные слова «Я сделала это! Я рада!» Голова откатилась в угол хлева на кучу прогнившего сена. Харт посмотрел туда, и, о боже, там сверкали мерзкие крысиные глазки, острые коготки разодрали кожу на лице Тейса. И подрагивающий нос серой твари уже окрасился кровью, А крыса все продолжала скрести. Отче наш, иже же и на небесах! Отче наш, и же и на небесах! Надо еще многое рассказать, многое, Но сумею ли я теперь припомнить? Отец Харт Блондин, облаченный в визитку, отложил в сторону очки и извлек из кармана золотой портсигар. «Вы курите?» «А? Да, спасибо!» Священник торопливо схватил портсигар, надеясь, что никто не заметит, как дрожат его руки. Затем блондин протянул изящную коробочку женщине, но та решительно покачала головой. Вслед за золотым портсигаром На свет появилась серебряная зажигалка. Все это заняло несколько секунд. Харт радовался передышке, позволившей ему собраться с мыслями. Блондин всмотрелся в длинный ряд фотографий, украшавших дальнюю стену кабинета, и уселся поудобнее. «Почему вы отправились в тот день на ферму, отец Харт?» — негромко спросил он. скользя взглядом от одной фотографии к другой. Отец Харт близоруко заморгал. «Наверное, это фотографии подозреваемых», — с надеждой подумал он. «Быть может, Скотленд-Ярду удалось, наконец, напасть на след этого изувера. Но на таком расстоянии он даже не мог определить, люди изображены на этих фотографиях или какие-нибудь предметы». «Было воскресенье», — ответил он, словно такого пояснения было достаточно. Блондин быстро повернул голову. У этого молодого человека прекрасные карие глаза. «Вы обычно навещали Тейсов по воскресеньям?» — осведомился он. «Приходили к ним обедать?» «О, я прошу прощения. Я думал, это есть в рапорте». Понимаете, опять он сбивается. Отец Харт несколько раз подряд сильно затянулся. Все пальцы в несмываемых пятнах от никотина.